Глава 5. Весь вечер они с Эдгаром просматривали материалы о Рузманяне. Рекламные проспекты, естественно, рассказывали лишь о достижениях нефтяной компании и её руководителей. Пришлось выходить в интернет, чтобы получить больше информации. Однако среди нескольких тысяч страниц, посвящённых нефтяной компании, а её руководителях не было никаких дополнительных данных. Поздно вечером Дронго позвонил Владимиру Владимировичу. и попросил проверить автомобиль, номер которого он запомнил. Владимир Владимирович перезвонил через сорок минут. «Ты опять попал в какую-то неприятную историю?» спросил он. «Это вопрос или утверждение?» поинтересовался Дронго. «Пока вопрос», — проворчал старый знакомый. «Эта машина из отдела собственной безопасности МВД. Они за тобой следили?» «По-моему, да». «Ты в этом уверен?» Да. Я сам видел, как они ехали за моей машиной. Что ты опять натворил? Ничего. Я провожу обычное расследование по просьбе одного бизнесмена. Наверное, твой бизнесмен связан с какими-то сотрудниками милиции и поэтому вызывает такой интерес. В общем, ты лучше с ним завязывай, тогда у тебя не будет проблем. И учти, что я тебе ничего не говорил. Чтобы выяснить номер этого автомобиля, мне пришлось звонить замминистра. Я не могу бросить это расследование, твёрдо сказал Дронга. Почему? Неужели тебя прильчают его гонорары? Раньше ты таким не был. У него убили семью, пояснил Дронга. Киллеры ждали его у дома, они стреляли в автомобиль и видели, что там находятся дети. Представляете? Попали в бензобак. Машина взорвалась и загорелась. Жена и дочка погибли у него на глазах. Сына же он чудом успел вытащить. но мальчик получил сильные ожоги. «Вы и сейчас думаете, что я работаю только из-за гонорара, и мне нужно прекратить расследование?» «Не кипятись», посоветовал Владимир Владимирович и, помолчав, сказал, «извини, я ничего не знал». «Только сильные люди могут извиняться, уметь признавать собственные ошибки качество великодушных людей». «Вы не обязаны были знать такие подробности?» «Ладно». Мне нужно бросать мне спасательные круги, как-нибудь выплыву. В общем, я понял. Ты говорила об этом деле с кем-нибудь из сотрудников милиции. Дронга не хотелось отвечать на этот вопрос, но врать не имело смысла. Кажется, я ошибся. Уныло признался Дронга. Вот именно, ответил Владимир Владимирович. Возможно, расследование этого дела находится под контролем отдела собственной безопасности МВД. Не знаю, какие там подробности. Но раз они тобой заинтересовались, то сию представляется весьма возможным. В общем, ты не маленький. Будь осторожен и особо не зарывайся». «Хорошо. Спасибо». «И еще?» — добавил Владимир Владимирович. «Что?» — спросил Дронго. «Ты правильно сделал, что решил помочь человеку. Я не знаю, кто стрелял в его машину, но первый раз слышу о таких киллерах. Это же бешеные псы. Их нельзя лечить, нужно уничтожать». Дронго положил трубку. Вейдыманн вопросительно смотрел на него. Автомобиль был задело собственной безопасности МВД, пояснил Дронго. Это была своеобразная внутренняя контрразведка в милиции. Вейдыманн об этом хорошо знал. "А думаешь, Демидов им сообщил?" удивился Эдгар. "Нет. Скорее он постарался уничтожить детали расследования, чем невольно спровоцировал наблюдение за мной. Хотя, подожди, я вспомнил" Он звонил сначала прокурору и у него узнавал номер телефона Гордеева. Может быть, прокурор, но он не стал бы звонить в МВД, зная, что к нему обратился Демидов. Нет, не получается. Я должен поговорить с Демидовым ещё раз. Завтра утром. Взглянул на часы Ведаманис. Завтра приезжает Джил. Вспомнил Дронга. Я тебя поздравляю, пробормотал Эдгар. Может, тебе лучше пока не заниматься этим расследованием? «Ну, хватит. Давай снова за компьютер. Пытаемся выжать какую-нибудь информацию. Я должен еще позвонить одному старому другу». Часы показывали двенадцатый час, когда Дронго дозвонился до Тбилиси. «Батона Давид, здравствуйте», громко сказал он, услышав знакомый глуховатый голос. «Здравствуй, дорогой», — ответил старик. «Ты стал меня забывать. Редко звонишь. Признаюсь, виноват. И давно к нам не приезжал». Хотя сейчас приезжай, не приезжай, ничего не изменится. Плохо у нас стало, совсем плохо, дорогой. Людям скоро есть нечего будет. Ты слышал, нашего Джабо и Сюрмы выпустили? Такого человека в тюрьме держали. У тебя ко мне дело? У меня к вам большая просьба, батоны, Давид. А для тебя сделаю всё, что хочешь. Много лет назад Дронга спасы на Давида, и старик всегда помнил об этом. Мне нужно найти авторитетного человека, с которым я мог бы поговорить об одном преступлении. Вы меня понимаете? Всё понимаю, дорогой. Ты хочешь узнать, кто мог совершить какое-то преступление в Москве? Да. Среди воров в законе больше всего были представители Грузии. Это был своего рода консорциум, в котором одну из главных ролей играл Давид Гого. Дронга знал об этом и именно поэтому обратился к старику с просьбой о помощи. Давно отошедший от дел Давид пользовался непререкаемым авторитетом в преступной среде и был настоящим хранителем старых традиций. «Позвони к Кахе от моего имени. Скажи, Давид просил о помощи. Запиши телефон. Только учти, что тебе нужно будет с ним самому встретиться, иначе он разговаривать не будет». «Кахе Батумский?» – не поверил Дронго. Он слышал об этом преступнике, который считался легендарной личностью даже в нашпигованной преступниками Москве. Одиннадцать раз Кахе сидел в тюрьме, Пробуз решёткой общей сложности уклад 30 лет. Его иногда так называют, подтвердил Давид. Но ты можешь не беспокоиться. Если назовёшь ему моё имя, можешь с ним спокойно встречаться. Волос не упадёт с твоей головы. И он продиктовал номер телефона. Не сомневаюсь. Спасибо большое, Давид. Дронго положил трубку. Ты рискуешь, негромко произнёс Эдгар. С одной стороны, сотрудники спецслужб, а с другой Кахи Батумский, ты понимаешь, в какую ловушку себя загоняешь? Понимаю, но это единственный шанс быстро раскрыть это дело. Я очень боюсь, что убийцы захотят повторить нападение. И если с Разуманяном что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Может, ты и прав. Но ты должен понимать, насколько все это рискованно. Собираешься лезть в логово к бандитам, чтобы получить информацию. Тебе не кажется, что ты можешь этим спровоцировать нападение на себя? Кажется, но я всё равно позвоню. Когда совершаются такие преступления, нельзя делать вид, что ничего не происходит. Я немного слышал об этом Кахе Батомском. Он пожилой человек, имел много судимостей, но всегда свято соблюдал воровской кодекс. Он не из тех воров, которые крануются за большие деньги и не соблюдают никаких внутренних законов. Он никогда не был женат, никогда не работал, даже в колониях и никогда не сдавал своих друзей. Этот человек поймёт мотивы, которые мною движут. Он никогда бы не разрешил стрелять по машине с детьми. Андронга поднял трубку и набрал номер, который ему дал Давид Гогоя. На другом конце сразу ответили. Вас слушают. В голосе говорившего не было характерного грузинского акцента. Добрый вечер, начал Дронга. Я звоню от батона Давида Гогоя. Мне нужен господин Кахи Батумский. Кто вы такой? Друг Давида. Оставьте номер вашего телефона, вам перезвонят. предложил неизвестный. Дронго усмехнулся, но продиктовал телефон. Конспирация была абсолютной. Очевидно, Кахи опять находился в розыске. Едва Дронго положил трубку, как раздался звонок. Он быстро поднял трубку, но это был его водитель Сергей. Я их мотал по городу 3 часа, гордо сообщил он. А потом они всё поняли и обогнав меня, увидели, что в машине никого нет. Что было потом? быстро спросил Дронго. «Ничего, они уехали. Больше я их не видел. Они поняли, что вас нет, и уехали». «Будь осторожен», — предупредил Дронго, — «и сразу поезжай домой. Больше не нужно оставаться на улице». «Никого нет», — ответил водитель. «Они уехали. Все равно будь осторожен», — еще раз сказал Дронго. Положив трубку, он взглянул на ведом Аниса. «Мы были правы. Кажется, эти ребята действительно из МВД». «Мне твое расследование с каждым часом нравится все меньше и меньше», признался Вейдеманис. Минут через пятнадцать телефон зазвонил снова. Дронго поднял трубку и услышал другой голос. «О чем вы хотите говорить с господином Кахи-Батумским? У меня к нему личное дело. А завтра состоится встреча», сообщил неизвестный. «Утром мы вам позвоним еще раз. До свидания». «До свидания». Даже Дронго не мог предположить. Сколь совершенной была конспирация у одного из самых известных преступных авторитетов Москвы. Ведиманис уехал домой за полночь. Дронга отправился спать, как обычно, почти в 4:00 утра. Обычно он спал до 10-11, однако на этот раз его разбудили в половине 10. Кто-то звонил в дверь. Дронга взглянул на часы и удивился. Он никого не ждал. Ведиманис не мог приехать так рано. Никого из посторонних охрана бы не пропустила, не позвонив предварительно ему. Кто мог оказаться за дверью? Дронго невольно поднялся, надел майку, шорты и пошел открывать дверь. Перед тем, как открыть дверь, он посмотрел в глазок. На лестничной площадке стояли четверо незнакомцев. Четверо мужчин, которые прошли к нему домой, беспрепятственно миновав охрану. И это было весьма необычно. Дронго нахмурился, затем вернулся в кабинет и достал оружие. В дверь позвонили еще раз. Дронго снова пошел к двери. Кто там? спросил он, сжимая оружие в руках. Если неизвестные смогли пройти через охрану, значит, они либо из правоохранительных служб, либо Мы хотим встретиться, сказал один с характерным грузинским акцентом. К вам приехал господин Кахибатумский. Он грубо ещё раз посмотрел в глазок. Рядом с молодыми мужчинами стоял высокий, худощавый старик с лысым выбритым челиком. Ему было за 60. Не нужно было вглядываться в лицо этого человека, чтобы понять, кто именно стоял за дверью. «Неужели он рискнул приехать ко мне сам?» – подумал Дронго с невольным восхищением и, спрятав пистолет в висевший плащ, открыл дверь. Все четверо пристально разглядывали его. Двое поздоровались и, мягко оттолкнув хозяина, вошли в квартиру. Кахи Батумский продолжал смотреть на Дронго. «Ты тот самый Дронго!» Он не спрашивал, но Дронго кивком подтвердил это. Кахи повернулся к своим телохранителям. Все трое мужчин, резко повернувшись, пошли к лифту. Он был еще и храбрым человеком. Кахи вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. «Здравствуй», — сказал он. «Мы проверили. Тебя прислал Давид, а он мне как старший брат, поэтому я сам пришел к тебе». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Снимайте плащ и идемте в комнату. Извините меня за мой вид, уважаемый Кахи». Я сейчас переоденусь. Пока Кахи раздевался и проходил в кабинет, Дронга успел быстро переодеться. Ахи разместился на диване, ожидая, когда хозяин квартиры войдёт в кабинет и сядет перед ним в кресло. "Я не думал, что вы ко мне приедете", признался Дронга, усаживаясь перед своим гостем. "Я сам не думал", ответил Кахи. По-русски он говорил с сильным грузинским акцентом. Но иногда лучше самому приехать в гости. Чем ждать, пока посторонние приедут к тебе? Разве я не прав? Правы, с кривой улыбкой согласился Дронга. Кахи чуть усмехнулся. Очевидно, это был человек с чувством юмора. И продолжил: "Скажи, зачем тебе нужно было со мной встретиться? Только не говори, что ты хотел взять у меня интервью для руководства Министерства внутренних дел". Этот человек умел быть обаятельным. Дронга усмехнулся. И "Я не журналист". "Так да скажи, зачем я тебе нужен?" С этим человеком нужно было говорить прямо и откровенно. В этой брит и голове было больше сведений, чем в компьютерах МВД. Несколько месяцев назад было совершено нападение на бизнесмена Арзуманяна, пояснил Дронга. Киллеры расстреляли машину, в которой находилась его семья. Жена и дочь погибли. Вы, наверное, слышали об этом преступлении. Гость молчал. Он ждал, когда Дронга закончит свой рассказ. Киллеры стреляли в машину, видя, что там находятся дети. продолжал Дронга. Мне всегда казалось, что даже у убийц должны быть какие-то внутренние запреты, которые не позволяют им стрелять в женщин и детей. Если это, конечно, не пьяные отморозки, для которых нет ничего святого, но я почему-то не верю в подобных отморозков. Преступление было слишком хорошо спланировано. Кахи Батомский молчал. Он смотрел на Дронга и молчал. Дронга, понимая, что на гостя нельзя давить, тоже замолчал. Кахи сидел, нахмурившись. Молчание длилось довольно долго. Сейчас много беспредела, мрачной дрягости, очень много. А люди не боятся ни бога, ни дьявола, они вообще никого не боятся. Я никогда не обижал сирот, никогда не отнимал деньги у вдов, я не спал с жёнами своих друзей. Но у людей не осталось никаких принципов. Раньше такое было невозможно. Теперь уже Дронга молчал, понимая, что перебивать гостя нельзя. «Я слышал об этом деле», – медленно произнес Кахи Батумский. «Там действительно стреляли в машину с детьми. Наши люди не осмелились бы сделать такое. Хочешь убить своего клиента – можешь его убить. Тебе заплатили деньги, и ты делаешь свою грязную работу, но не трогай женщин и детей. Этот закон все соблюдали, иначе мог наступить настоящий беспредел». Вот он и наступил. В наших разборках нельзя трогать семью, это против всяких правил. «Кто?» – спросил Дронго. «Я хочу знать, кто это сделал». «Трудный вопрос», – пробормотал Кахи. «Ты думаешь, мы знаем о всех киллерах, которые есть в этом городе?» «Нет, конечно, но вы можете сказать хотя бы приблизительно, где мне искать. Кого могли нанять? Кто это был?» «Сейчас много всякой падали», – глубокомысленно произнес гость. «Каждый из них берет в руки автомат и становится убийцей. Они плюют на наши традиции и на наши порядки. Молодёжь не уважает стариков, никого они не уважают. Кахи замолчал. Он явно обдумывал какой-то вариант. В этот момент зазвонил телефон. Гость даже не посмотрел в сторону аппарата. Звонки продолжались. Третий, четвёртый, пятый. Дронга не двигался с места. Возьми трубку, разрешил Кахи. Дронга поднялся и взял трубку. "Слушаю", сказал он немного напряжённым голосом, взглянув на гостя. «Надеюсь, это не полковник Демидов», с некоторым напряжением подумал Дронго. Но это был его водитель. «Извините, что беспокою вас так рано», сказал Сергей, «но ведемани спросил, чтобы я вам все рассказал. Мне сегодня утром проткнули все четыре колеса. Машина стояла на стоянке, и дежурный клянется, что никто не подходил к машине. А когда подошел я, то увидел спущенные шины». «Купи новые», посоветовал Дронго и отключил аппарат. Он вернулся к гостю. Звонок немного выбил его из обычного равновесия. «У меня нужны киллеры, которые стреляли в семью Арзуманяна», жестко сказал Дронго. «Дело не только в Арзуманяне, дело не в том, что эти люди, если, конечно, можно назвать их людьми, не имеют права оставаться на свободе. Даже у подонков должно быть нечто похожее на кодекс чести. А у них его не было. Извините, что я так горячусь». Пахев взглянул на него, жестко усмехнулся. Не боишься так прямо разговаривать? Среди подонков могут быть и мои ребята. Если бы боялся, не стал бы вам звонить, с некоторым вызовом ответил Дронга. Не нужно наговаривать на ваших людей. Не сомневайся, что если бы кто-нибудь из них осмелился стрелять в детей, вы бы лично разобрались с ним. Я знаю, что вы бы его не простили. Дерзко говоришь, задумчиво сказал бандит. Храбро говоришь. Со мной никто так не разговаривает. Ты ведь знаешь, если я вдруг решу, что ты говоришь неуважительно, я уйду отсюда. И тогда ты не доживёшь даже до вечера. Пусть тебя вся милиция города охраняет. Ты это знаешь? Знаю. Но не нужно меня пугать. Я знаю, что вы никогда не поднимете руку на друга Давида Гокия. Тоже правильно, — улыбнулся Кахи Батумский. Только не нужно в моём присутствии ругаться. Это неуважение к гостю, то есть ко мне. Я всё-таки старше тебя лет на двадцать. Может быть, даже больше. Если я вас чем-то обидел, я готов извиниться. Но для меня сейчас нет ничего важнее, чем найти убийц. В этом мире должен быть хоть какой-то смысл. Им ведь не платили за убийство детей, за смерть жены Эрзуманяна. Это был их личный выбор. А мой личный выбор — найти их, найти во что бы то ни стало. Он снова вспомнил фотографию жены и детей Эрзуманяна и невольно нахмурился. Кахи заметил его волнение. Ты вкладываешь много личного в это расследование, — заметил гость. Может, здесь другие причины? Он армянин, а ты азербайджанец. Зачем ты так стараешься ему помочь? Они стреляли в его семью, — зло сказал Дронго. Для меня существуют только убийцы, которых я должен найти. И что ты сделаешь, если их найдешь? — поинтересовался Кахи с некоторым любопытством, наблюдая за своим собеседником. Сам их убьешь? Или позволишь Арзуманяну лично разрезать их на куски? Что ты сделаешь, Дронга? Дронга смутился. Он думал только о том, как найти этих негодяев, только об этом, только о своём расследовании. Но гость был прав. Он задал верный вопрос. Я сдам их в милицию, твёрдо сказал Дронга. Кахи удивлённо поднял правую бровь. И всё? И тебе ничего больше не нужно? Я профессиональный юрист. пояснил Дронго. «Всю свою жизнь я защищал закон. Я не могу допустить, чтобы Разуманян их линчевал. Мне важно знать, что эти убийцы, выдавил он, будут сидеть в тюрьме». Гость покачал головой. Он долго сидел молча, а затем сказал. «Давид мне позвонил и рассказал про тебя. Он считает тебя умным человеком. Я вижу, что он не ошибся. Я никогда никого не сдавал». Никого из тех, кого искали твои друзья в серых пальто. Ты это хорошо знаешь. Дронго кивнул, не решаясь перебивать. Мне много лет, продолжал Кахи. И я не буду менять свои принципы. Мне уже поздно меняться в таком возрасте. Но ты в чем-то прав. Нужно найти и наказать людей, которые стреляют в детей. Другие должны знать, что такие убийства не прощаются ни людьми, ни Богом. Он не сказал закону, который всю свою жизнь презирал. И Дронго понял это. «Я хочу справедливости», – твердо ответил Дронго. «Мне нужно найти этих киллеров». «Скажи, почему?» – неожиданно спросил гость. «Ты веришь в Бога? Или в справедливость? Или в свой глупый закон? Во что ты веришь? Ответь мне искренне, чтобы я тоже тебе поверил». Дронго поднялся. Перед ним был человек, который видел тысячи проявлений человеческой низости, подлости, коварства. Его глаза помнили убитых и хоростерзанных, обманутых и преданных. Перед ним был человек с умарное знание, которое о подлинном зле превосходило всё, на что способно человеческое воображение. Поэтому Дронга не собирался врать. "Я не хочу ждать, пока их накажет Бог". Он посмотрел своему гостю прямо в глаза. "Моё собственное чувство справедливости требует, чтобы я нашёл и наказал этих мерзавцев". Даже если вы мне не поможете, я всё равно буду их искать. Кахи понял, что этот человек говорит искренне и не собирается отступать. Хорошо, решил наконец Кахи. Мы поможем. Завтра тебе позвонят. Не провожай меня. Он пошёл к двери. Уже выходя, гость обернулся. Ты смелый человек, Дронга. Открыл дверь, не испугавшись моих ребят. Ты ведь понял, что мы миновали твою охрану? И всё равно не испугался. Это хорошо. Только такие люди и могут быть победителями. Только не очень-то большаяйся. В наше время не всегда можно жить по собственному чувству справедливости. Это очень накладно. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. До свидания. Когда он ушёл, Дронго опустился в кресло. Он и представить себе не мог, что расследование окажется таким трудным. Но он дал себе слово, что найдёт убийцу. Чего бы это ему ни стоило, он должен выполнить своё обещание.